Примечания. Далее приводится ряд дополнительных сведений о вселенной пространства Откровения, включая хронологию ключевых персонажей, имеющих отношение к данной книге, и краткий глоссарий. Я также добавил несколько замечаний о внутренней связанности хронологии, что, как я надеюсь, может представлять определенный интерес. Краткая хронология вселенной пространства Откровения и фазы ингибиторов. 2190. Война между коалицией и сочленителями на Марсе. 2205. Невилл Кловейн переходит на сторону Голианы. Около 2300-2500. Прекрасная эпоха. Период завоеваний, колонизации и великого процветания. Достижение совершенства в релятивистских звездных полетах. Загрузка разумов. Заселение многочисленных планет за пределами Солнечной системы. Разделение человечества на множество различных группировок. Осознание того факта, что большинство чужих цивилизаций, вероятно, вымерли. 2510. Человеческий космос поражает плавище чума. 2567. Человеческая активность в системе Ресургема запускает фазу ингибиторов. 2675. Невил Кловейн умирает на Арарате. 2750. Сидра покидает Хелу по пути к Солнечному долу. 2791. Прибытие Сидры в Солнечный дол. 2828. Встреча Сидры и Мигеля с Леди Арек. 2850-й. Маневр у яркого солнца и возвращение на Арарат. 2858 -й. События внутри Харибды. 2882 -й. Викторина получает образец Инкантора. Около 2900 3300 -й. Человечество отражает нашествие волков, начинается вторая прекрасная эпоха, пока появление зеленой саранчи не вынуждает человечество рассеяться. ключевые персонажи в хронологии Бренниган джон живший крайне долго человек который в конце концов кибернетически слился с звездным кораблем ностальгии по бесконечности клаввен невил родившийся в середине 22 века солдат ставший значительной фигурой во время первой войны со членителями сектой нейроученых во главе с голианой основавших экспериментальный комплекс на марсе Гиана номинальная глава движения сочленителей и союзница Невела клавейна после того, как он перешел на ее сторону. Гидеон – выживший представитель личинок, разумных существ, которого жестоко эксплуатировали криминальные группировки города бездны. Аура – дочь Анны Хоури, одна из членов команды «Ностальгии по бесконечности». Ввиду странных обстоятельств ее зачатия, Аура с рождения обладала большим объемом тактической информации об ингибиторах. Ее мозг содержал ряд элементов нейрокибернетической архитектуры сочленителей что делала ее своего рода полусочленительницей. Эльс Рашмика, псевдоним, взятый аурой. Хоури Анна, бывший солдат, наемный убийца и специалист по оружию, на борту ностальгии по бесконечности. Скорпион, гиперсвинья, близкий друг и союзник Невилла Кловейна. Пинки, псевдоним, взятый Скорпионом. Скади, безжалостный сочленитель, чьим методом яростно противостоял Невилл Кловейн. Веда Ирравель, капитан звездного корабля, которая совершила один из самых долгих релятивистских полетов в истории, отправившись на многие столетия в дальние просторы галактики. Вой Сандра – политическая фигура движения демархистов, занявших умеренную примирительную позицию в войне против сочленителей. В ее честь был назван один из первых звездных кораблей-сочленителей. Вальева Илья – старший член команды «Ностальгии по бесконечности», наставница и впоследствии подруга Анны Хоури. Избранный глоссарий. Арарат, почти полностью покрытая водой планета жонглеров образами на орбите Пи-Эридана. Бозер, энергетическая система, использующая когерентную конденсат Бозе-Эйнштейна материю, обычно имеющая лазер или пучок частиц в качестве прототипа. Каназиан, язык, включающий в себя элементы кантонского и квебекского французского, основной язык демархистов. Город Бесны, крупнейшая агломерация в человеческом космосе, Построенная вокруг источающей газ пропасти на негостеприимом во всех прочих отношениях Еллоустоне. Экономически близко связан с блистающим поясом. Коалиция за нейрочистоту. Объединение консервативных государств, противостоящее технологиям усовершенствования разума. Сочленители. Человеческая группировка, интенсивно использующая мысленную связь. Появившись на Марсе, технология сочленителей сделала осуществимыми человеческие межзвездные полеты. Привод сочленителей или си Реактивный двигатель, разработанный сочленителями и продававшийся различным клиентам, в том числе деморхистам. Криоарифметическое устройство, основанное на квантовых вычислениях, охлаждающая система, использующая местное нарушение термодинамики, изобретение сочленителей. Темнопривод. Модифицированный привод сочленителей, не создающий обнаружимых выбросов. Деморхисты. Человеческая группировка, использующая имплантаты для достижения всеобщей демократии в реальном времени. Блистающий пояс. Во времена до чумы – кольцо из 10 тысяч поселений на орбите Йеллоустоуна. Великая марсианская стена. Построенная на Марсе кольцевидная атмосферная дамба высотой 200 км, спроектирована европейскими демархистами под руководством Сандры Вой. При ее строительстве применялись самые передовые материалы. Разрушена войсками коалиции накануне Второй войны с сочленителями. Гавань. Планета-колония на орбите Глиза-687. хела Ледяной спутник в системе 107 рыб, на орбите газового гиганта Хальдеры. Гиперсвинья – химера человека и свиньи, обладающая разумом на уровне человеческого. Гипометрия – класс технологий, включающих манипуляции пространством-временем на планковском и субпланковском уровне. Ингибиторы – самовоспроизводящиеся роботы нечеловеческого происхождения, использующие кубические модули разного размера, известны также как волки. Субсветовик – Любой большой космический корабль, скорость которого не превышает релятивистской. Наномеды. Субклеточная технология, обычно медицинской, а не военной или кибернетической природы. Плавящая чума. Нанотехнологический вирус, вероятно, нечеловеческого происхождения, ответственный за крушение Золотого века демархистов в 2510 году. Гнездостроители. Симбиотический разум, сохранявший способность путешествовать в космосе, несмотря на появление ингибиторов. Норт. Язык, включающий элементы английского и испанского. Жонглеры образами. Аморфные водные организмы, использующие единую информационную сущность. Жонглеры встречались на нескольких изолированных планетах, что намекает на некую ранее существовавшую программу по их расселению. Жонглеры записывают и дополняют нейрообразы разумных организмов, оказывающихся в их морях. Криосон. Технология криогенного замораживания, применяемая демархистами сочленителями и ультра. Руинглиш. Язык, производный от элементов русского и английского. Ржавый поезд Во времена после чумы, пояс из разрушенных и захеревших поселений, оставшийся на орбите Йеллоустоуна. Гвернация Менее прогрессивная форма анабиоза по сравнению с Криосном, применяемая лишь на небольших временных интервалах. Ультра. Свободное анархическое объединение команд звездных кораблей, происходящих из различных группировок, которые проводят всю свою жизнь в рейсах, часто при релятивистских скоростях. Йеллоустон – главная населенная планета в системе Эпсилона-Эридана, местонахождение города бездны. Замечание по хронологии Когда я начинал работу над этим романом, у меня имелся черновой сюжет, который, как я надеялся, пишется в существующую хронологию событий, изложенную в других книгах и рассказах, чьи действия происходят во вселенной пространства Откровения. Но столь просто все оказывается крайне редко. Главное событие, положенное в основу этого романа, действительно в общих чертах соответствует существующему канону, так как по большей части происходят после пропасти искупления, являвшейся ранее последним романом в Сирии. Единственное исключение, обрамляющее события из пропасти, действия которых отнесено дальше в будущее, примерно в 3300 год. Трудности возникают на более поздних этапах действия романа когда встает вопрос о том, как они соотносятся с хронологией рассказа на севере галактики. Сюжет рассказа включает общение Ировеля Веда с представителем гнезостроителей на орбите звезды в скоплении Гиад в 2931 году. Из обсуждения, в котором участвует Ировель, явно следует, что люди уже применили оружие гнезостроителей против ингибиторов, как они и намерены поступить в 2858 году в финале фазы ингибиторов. Может показаться, что эти даты никак не противоречат друг другу, но при более близком рассмотрении возникает определенная сложность. Хотя с точки зрения Ировели речь может идти о 2931 году, самые поздние новости, которые она могла бы получить с родины, относятся примерно к 2780 году, на полтора столетия раньше. Причина заключается в том, что звездное скопление Геады находится намного дальше любых локаций, которые мы посещаем в этом и других романах. Первый и наименее проблематичный выход предположить, что соответствующий фрагмент повествования Иравели содержит ошибку. Следующий фрагмент отстоит от него еще на 400 лет, чего вполне достаточно, чтобы скорректировать хронологию, не нарушая последовательность событий. Второй возможный выход заключается в допущении. Поскольку Иравель удаляется все дальше и дальше от Земли, она решила, что ей больше незачем синхронизировать свои часы с какой-либо локальной системой отсчета. В этом случае, хотя она и упоминает о 1931 году, реальная дата, когда до нее доходит сигнал, может быть ближе к 3080 году с точки зрения земного наблюдателя. Последующие даты в ее повествовании можно обосновать тем, что Иравель делала остановки, следовала кружным путем или просто передумала. Что касается обрамляющих событий пропасти и искупления, они по-прежнему согласуются с хронологией вне зависимости от любого из вышеупомянутых допущений.